Голова четырнадцатая. Лекарь-аптекарь. Мужчина, нисколько не стесняясь своего полуголого вида, медленно подошел к девушке. «Необычный у вас лук, госпожа». «Извините, не представился. Константин Варника, из очень древнего рода драконов Южного побережья», поклонился статный мужчина. «Служу самому уважаемому семейству в нашей империи». «Дому господ Валентайских. Разрешите узнать ваше имя?» «Оля», — девушка протянула в сторону мужчины изящную руку. «Очень рад знакомству. Вы невероятно красивы, воинственная дева». Константин сжал кончики пальцев девушки. Ольга почувствовала удивление в голосе мужчины. «А вы замужем?» — вдруг подал голос молодой человек, стоящий рядом со слугой. Её пробила дрожь. Она кожей почувствовала неприязнь, исходившую от этого холёного и улыбающегося в 32 зуба молодого дракона. Оля сразу поняла, что перед ней дракон. На большом пальце красовалась печатка с изображением головы дракона. «Пряжку ремня дорогих брюк, скорее всего брендовых», отметила про себя девушка, также украшала изображение дракона. И весь его вид говорил. «О, да, я важная птица». «Восхищайтесь мной». «Извините за некорректный вопрос, но когда красавица одна, ночью и на улице, это редкое зрелище даже в столице, не то что в маленьком городе», пояснил этот тип. «Да, замужем», зачем-то соврала девушка. «Даже так?» ухмыльнулся Константин. «Просвета не увидел на запястье», пояснил Семён. «Выскочила из дома и забыла надеть». Попыталась сориентироваться девушка, но в ответ услышала только смешки. «Браслет не снимается. Он может превращаться в татуировку, а может в ювелирное изделие». «Да вы, госпожа-человек, как я посмотрю», — удивился Константин. «Спасибо, что выручили нас в тяжёлый момент, но мы очень спешим». Злясь на странных мужчин и их неуместные вопросы, Оля попыталась развернуться и пойти своей дорогой. «Нет, мы всё же настаиваем на том, чтобы проводить вас до лечебницы», произнёс Джонатан. «Не пугайтесь, прекрасная Ольга, мы просто проходили мимо стойки, когда услышали ваш разговор. А тут такое стечение обстоятельств. вышли подышать свежим воздухом и увидели нелицеприятную картину». «Красавчик, а так и хочется вытереть руки о брюки и больше его не видеть». Похоже, что мужчины заметили, как Оля поморщилась. «Если наше общество вам неприятно или вы нас боитесь, то не будем вас более задерживать. Фамильяр тоже неплохая охрана». Джон повернулся в сторону гостиницы. «Извините». Не выпуская лука из рук, Ольга побежала по направлению, указанному в нарисованной карте. «Сёма, я вижу вывеску аптекарь, но это же не врач. Что делать-то будем?» «Не переживайте. Скорее всего, он и врач». Голос непонятно, откуда взявшегося Константина так напугал девушку, что она запнулась о свои же ноги и чуть не улетела в канаву. «Неужели мы такие страшные, что улететь в канаву предпочтительнее, чем принять от нас помощь?» Тёплые руки Джона подхватили девушку и помогли удержать равновесие. «Извините, это я от неожиданности». Оля так сильно покраснела, что олеющие щёки стало видно и при лунах. «Как вы мило краснеете, прекрасная Ольга! Вот мы и пришли. Заходите!» Константин распахнул калитку перед девушкой. Мужчины одновременно постучали в обитую железом дверь. «Тут маленький звонок есть!» Оля ткнула в незаметную кнопку на двери. Раздался мелодичный звон. «Это разве звонок? Так, незаметная мошка!» Вновь выдал якобы шутку Джонатан. «Что вам угодно, господа?» В дверях стоял невысокого роста мужчина. «Мне очень нужен врач для раненого. Его уже лечили, но ему стало хуже. Пожалуйста, доктор, помогите!» «Да, конечно. Только за ночной вызов попрошу заплатить вперёд. Я вас не знаю, вы не мои пациенты. Без предоплаты не пойду». «Но мы живём в гостинице «Птичий рай», господин доктор. Николас очнётся и сразу оплатит вызов». «Что? Такое сильное ранение? Тем более требую оплату вперёд». «Сколько?» — Константин достал из кармана деньги. «С этого и нужно было начинать. Пятнадцать серебряников и не монетой меньше». Ольга с благодарностью посмотрела на молодого варвара и, тронув его за руку, произнесла. «Спасибо. Мой жених сразу вернет всю сумму сполна, как только очнется. Вы только скажите, в каком номере остановились, и я занесу». «Мы остановились в пятнадцатом номере, благородная госпожа», — наклонил голову мужчина. Ольгу не покидало ощущение, будто мужчина играл несвойственную ему роль. «Можно безблагородная, просто госпожа». Оля понимала, что в новом для неё мире свои правила, и ей ещё многое предстоит узнать и ко многому привыкнуть. Мужчина отсчитал доктору монеты. «Можете идти в гостиницу. Я буду минут через десять. Только соберу инструменты и лекарства». «Идём, Оля». «Нам надо поспешить и прибыть в гостиницу быстрее доктора, чтобы он не ждал нас под дверями», — произнёс Джон. «Мы поспешим, если вы не против», — неуклюже поклонившись, произнесла девушка и побежала, набирая скорость. Оля с детства любила спорт и каждый день бегала на стадионе, что располагался недалеко от дома. Конечно, всегда в компании Николаса. «Вот только он поправится, и мы опять побежим на перегонки», Равномерный свет уличных ламп красиво серебрил дорогу. Мимо Ольги пронеслась огромная пантера. «Ух ты, какая большая!» — подумала девушка и сбилась с бега. «Так, вдох, выдох. Просто большая кошка, спешащая по своим делам. Мне ещё дракона предстоит увидеть». Девушка практически остановилась. «Что, выдохлась?» — участливо спросил Джон. «Нет, удивилась пантере». «А, так этот доктор спешит к больному. У него в зубах чемоданчик был. Не заметила?» «Чемоданчик? Нет, не заметила. Бежим!» Девушка легонько хлопнула Джона по плечу, подмигнула Константину и стартанула с места. Оба дракона рыкнули и ринулись вслед у скользающей добычи. Довольный доктор уже мялся у дверей гостиницы, когда к крыльцу первой подбежала девушка. «Мы вам дали фору, Оля» так что сильно нос не задирайте». Константин, улыбаясь, поклонился. «Спасибо, господа, что помогли мне. Как только Николас придёт в себя, деньги будут у вас в номере. А теперь прошу меня простить. Поспешим, доктор, мне очень не нравится его жар». Ольга распахнула входную дверь, пропуская лекаря.